Глава 22. Фиби. Четверг, 26 марта. Свежие граффити, накорябанные синим фломастером на стене женского туалета первого этажа, рядом с диспенсером для бумажных полотенец, сразу бросаются в глаза. Фиби Лоутон. Последнее слово не читается, кто-то его перечеркнул черным маркером. «Спасибо тебе, неизвестная благодетельница». Вероятно, это Мэйв. Хотя нет. Мэйв зачеркнула бы всю надпись. Я смываю оставшиеся буквы. Надо же, и руки совсем не дрожат. В настоящий момент мне дела нет до какого-то граффити в туалете. За последние дни я получила еще два сообщения от Дерека в Инстаграме, два раза убрала за сестрой и провалила тест, потому что чувствую себя как в аду и не могу сосредоточиться. К тому же Мэйв опять помешалась на слежке за тем самым форумом и продолжает засыпать меня скриншотами. Некто с ником «Темный дух» беспрестанно вопит. «Где ты, Бэйвью-2020?» А что же я? Я просто чувствую облегчение, потому что сегодня со школой покончено, и можно хоть на несколько часов отвлечься. Я вытираю руки бумажным полотенцем, когда дверь распахивается — секунды позже появляется Джулс. «А, привет!» — бормочу я, растерявшись от неожиданности. «Мы не разговаривали со дня просмотра видео с телефона Шона. Я даже в школе ее толком не вижу, если не считать демонстративных поцелуев с Шоном, да и то стараюсь проскочить мимо побыстрее. «Привет!» — тянет Джулс, стрельнув глазами по граффити. Похоже, надпись ее не удивляет. Я бы предпочла думать, что именно она мимоходом перечеркнула последнее слово, хотя бы в память о былой дружбе. Но более вероятно, что как раз Джулс и есть автор, учитывая, как она теперь близка к телу Шона. Ради него она готова дать ложные показания. Вот уж чему никогда бы не поверила, если бы своими глазами не видела ту запись с телефона. «Как там, Шон?» «Я бросаю мокрое полотенце в корзину». Джулс открывает тюбик помады и надувает губы. «Не прикидывайся, что тебя это волнует». Она подводит контуры без того безупречный. «Я невольно облизываю свои сухие обветренные губы, достаю из сумки бальзам и досадливо морщусь. Аромат кокоса самый мой нелюбимый. Впрочем, лучше такой, чем никакой». «Думаю, ему не хватает брендона Наши взгляды встречаются в зеркале, и Джулс опускает глаза. «Что ты хочешь этим сказать?» «Ничего», — пожимаю я плечами. «Просто беспокоюсь за него. Звучит фальшиво даже для меня самой. Пашону не скажешь, что он потерял лучшего друга. Наоборот, ходит по школе, как ни в чем не бывало, даже еще больше задаваться начал. «А что, если некто решил поквитаться с Брэндоном?» Когда Нокс сделал такое предположение, я сходу отвергла его, как слишком нелепая. Однако же в момент гибели Брэндона Шон стоял рядом, да еще и подстрекал друга к прыжку. Судя по голосу с того видео, Шон был напуган до крайности. Но давайте посмотрим правде в глаза. Впоследствии он доказал, что при желании может быть хорошим актером. Я смотрю на свое отражение в зеркале и потуже затягиваю хвост. Наверное, жутко осознавать, что это мог быть кто-то из вас. «Что?» Джулс в замешательстве хлопает глазами. «Любой из вас мог провалиться сквозь настил. Вы же все вместе хотели срезать путь через стройку». Лицо Джулс демонстрирует непонимание на несколько секунд дольше, чем положено по ситуации. «Ах, да!» — наконец мямлит она. Лишь по чистой случайности Брэндон спрыгнул первым. Добавляю, я сама не зная зачем продолжаю разговор и что надеюсь вытянуть из Джулс, которая мне больше не доверяет. И все же я надеюсь отыскать трещину в ее броне. Знак, что мы могли бы поговорить как раньше. Слушай, Джулс, а ты понимаешь, что можешь нарваться на неприятности, если полиции станет известно о твоей лжи? Ты не думаешь, что родители Брэндона имеют право знать, что в действительности произошло с их сыном? А тебе не приходило в голову, что твой новый бойфренд может оказаться психопатом? «Давай не будем». Джулс причмокивает губами и убирает помаду в сумку. «Я пошла. У нас с Шоном сегодня большие планы». Она перебрасывает волосы через плечо и поворачивается к двери. «У меня тоже». Говорю я, и Джулс приподнимает брови. «В смысле, у меня тоже планы». «В какой-то мере верно. Я работаю». Джулс оценивающе приглядывается ко мне. Ей известно, что мой круг общения с некоторых пор сузился. «Ты и Нокс?» предполагает она, не скрывая презрения. Я с трудом подавляю желание ответить «это не свидание». И джолс ухмыляется и, пинком распахнув дверь, выскакивает в коридор. «Любовь втроем, что ли?» Я поспешно догоняю ее в попытке оставить за собой последнее слово, но в холле Джулс незамедлительно попадает в объятие Спрута, то есть Шона Мердека. «Бэби!» Он буквально присасывается к ее лицу. Стиснув зубы, я боком протискиваюсь мимо сладкой парочки. Уж лучше бы я тогда помогла Джулс подсуетиться с Нейтом. в Скантиго довольно малолюдно для четверга. Четыре часа, а кроме обслуги, почти никого. Мой единственный клиент собирается уходить, и миссис Сантос, которая изредка встает за кассу, жестом подзывает меня к себе. Ахмед, другой наш официант, прислоняется к стойке, не упуская из виду усевшуюся за один столик компанию стильных молодых мамочек с дорогими прогулочными колясками. У всех фирменная одежда для йоги, волосы с нарочитой небрежностью собраны в хвосты. Пока что дети спят спокойно, хотя один ребенок уже начинает покряхтывать. «Тихо, тихо!» — певучим голосом успокаивает его мать, двигая коляску взад-вперед. «Все хорошо, спи, маленький». Ахмед выглядит настороженным и неудивительно. У меня самой пятеро двоюродных братиков и сестричек в возрасте младше трех лет, и уж я-то знаю, стоит одному из малышей начать плакать, как подключаются и остальные из солидарности. «Фиби, ты на сегодня свободна», — говорит миссис Сантос. Она высокая и стройная, с выразительными темными глазами, изящными чертами лица. В 5 приедет Тедди, до этого Ахмед и сам справится. Хорошо. Я начинаю развязывать фартук, и тут Ахмед, по-прежнему застывший, как изваяние подле миссис Сантос и не сводящий глаз с клиенток, спрашивает. «Миссис Си, а вы передали фиби ту штуку?» Мы обе вопросительно смотрим на него, и он уточняет. «Записку!» Миссис Сантос встряхивает головой. «Ой, совсем забыла. Извини, Фиби. Вот кто-то оставил для тебя». Она достает из-под столешницы запечатанный конверт с моим именем, написанным от руки по диагонали. «Молодой человек, Ахмед, напомни, что он сказал?» «Что ты ждешь эту записку?» Светловолосая молодая мама машет рукой, подзывая Ахмеда, и он торопится к ней через зал. «Что я жду?» – переспрашиваю я, но он уже не слышит. Я снимаю фартук кладу его на место и направляюсь к столику, где собрались Нокс, Мэйв и Луис. Луис как бы на работе, однако сидит за разговорами в их компании, и могу поклясться, что всякий раз, когда я смотрела на них, его стул оказывался чуть ближе к Мэйв. Она похорошела после получения результатов анализов. Сегодня на Мэйв футболка в обтяжку с блестящими золотистыми нитями в тон медовым глазам. сгорает любопытство я открываю конверт на ходу. Внутри один единственный листок бумаги. «Ты на сегодня свободна?» — спрашивает Мэйв. Я едва слышу ее, потому что от прочитанного сердце чуть не выпрыгивает из груди. «Что за фокус с исчезновением? Надо поговорить. Встречаемся в беседке Калахан-парка сегодня в 5:30 вечера. И не вздумай опять меня игнорировать». «Что за черт?» «Ахмед!» Ахмед, который на всех парусах несется в кухню, от моего крика застывает, как вкопанный. «Что? Кто мне это оставил?» Я помахиваю конвертом. «Я же сказал, какой-то парень». «Но кто он?» «Не назвался парень, как парень. Раньше уже бывал здесь». «Что случилось?» Вмешивается Мэйв, и я передаю ей записку. Она пробегает текст глазами и сдавленно ахает. «Ого! От кого это?» «Понятия не имею», — беспомощно сознаюсь я. «Игнорировала я в последнее время только Дерека». Вот уж на кого никогда бы не подумала. По-моему, преследование не в его стиле. Однако же я провела с ним всего десять минут в бельевой у Джулс на той злополучной рождественской вечеринке, а за это время человека как следует не узнаешь. Я отчаянно машу руку Ахмеду, который опять пытается сбежать на кухню. «Ахмед, стой! Можно тебя на секунду?» Он подходит. Мэйв как раз читает записку вслух Луису и Ноксу, и мы начинаем говорить все одновременно, перебивая друг друга. В конце концов, Мэйв повышает голос, обращаясь к Ахмеду. «Тихо! Этот парень! Ты сказал, он уже был здесь!» Ахмед кивает. «Как он выглядел?» «Ну, обычный, белый, наверное, чуть старше вас, каштановые волосы, бледное лицо». Ростом повыше среднего. Дерек, Дерек и еще раз Дерек. Впрочем, я чувствую некоторое облегчение. По крайней мере, известно, с кем имею дело. Нокс широко распахивает глаза. «Ведь он похож...» «А парень выглядел напряженным?» «Что значит напряженным?» — хмурится Ахмед. «Ну, типа сосредоточенный, серьезный, как будто зацикленный на чем-то». От занятого мамочками столика доносится плач. Проснулся один из малышей. «Я должен принести заказ, подождите минуту». Ахмед убегает, и я в недоумении обращаюсь к Ноксу. «Почему ты задал такой вопрос?» По описанию Ахмеда парень смахивает на одного типа, который заходил сюда некоторое время назад. Нокс касается руки Мэйв. «Помнишь, он еще нагрубил мистеру Сантосу и в тот раз тоже спрашивал Фиби» а Луис и Мэнни его выставили. «Что?» — восклицаю я. «Когда это было?» «Сейчас вспомню», — говорит Луис и откидывается на спинку стула, сложив руки на груди. «Кажется, пару недель назад». Мэйф украдкой поглядывает на него, и ее щеки наливаются румянцем. А девушка-то совсем потеряла нить разговора. Я борюсь с искушением щелкнуть пальцами у нее перед носом и напомнить... Мы сейчас обсуждаем мои проблемы. Не время пялиться на великолепные бицепсы Луиса. Все в порядке очередности. «Ну да, я тогда не придал значения», — извиняющимся тоном говорит Нокс. «Думал, обычный придурок, а недавно он снова сюда заявился. Заказал кофе, пить не стал, сидел и озирался. Я думал, это и есть Дерек. Разыскивает тебя, потому что его сообщения ты игнорируешь». Я упираю руки в бока. «А почему мне не сказал?» «Я не могу ясно мыслить, у меня сотрясение мозга». Нокс занимает оборонительную позицию. «Было две недели назад. Последствия могут длиться годами», заявляет Нокс, постукивая пальцами по столу. «Как это может быть он? Дерек высокий, темноволосый, с бледным лицом?» «Да, очень похож, хотя я лично не описала бы его, как всегда напряженного». Мэйв возвращает записку, и я машинально кладу ее в карман. Мозги буквально кипят. Мог ли Дерек так поступить, заявиться ко мне на работу и оставить записку с угрозами, просто потому что я игнорировала его в Инстаграме? Он никогда не проявлял агрессии, не был собственником в отношении Эммы. Но опять же, насколько мне известно. «А кто такой Дерек?» — спрашивает Луис. Как же я рада, что он теперь далек от круга, где циркулируют наши школьные сплетни. Все же за пределами Бэвью Хай есть жизнь, свободная от слежки всех за всеми, от непрестанного и досконального анализа твоих глупых ошибок. Долгая история, если вкратце он тот, кого я недавно отшила. А фото есть? Мы все видели этого парня, сразу скажем, он или нет. «Идея хорошая. Почему я не догадалась?» – задумчиво произносит Мэйв. Луис улыбается, и она в очередной раз задерживает взгляд на нем. Вот и сама ответила на свой вопрос. Нет, качаю я головой. Конечно, можно поискать, но он никогда не постит свои фото. Я вхожу в Инстаграм и открываю профиль Дерека. Там появились новые заметки, однако ничего интересного. Опять животные, претендующие на художественность ветви деревьев. Я поворачиваю экран к Ноксу. Ни одного селфи? «Ну и чудик!» — он бросает взгляд на настенные часы, которые мистер Сантос наконец перевел. «Калахан Парк, это ведь выстланьте! Если прямо сейчас выдвинемся, до полшестого можем успеть!» «Я не собираюсь с ним встречаться!» — Нокс успокаивающе поднимает руку. «Я тебе и не предлагаю, но мы попробуем выследить его, убедиться, что это Дерек. Тогда ты сможешь обвинить его в харассменте!» Нокс достает из кошелька несколько купюр и кладет поверху уже лежащей на столике двадцатки. «Давайте только заскочим по пути ко мне, возьмем бинокль, чтобы лучше разглядеть». «У тебя есть бинокль?» «Я на секунду теряюсь. Для чего?» «А что, у вас нет?» — с легким недоумением переспрашивает Нокс. «Нет», — отвечаем мы с Мэйв в один голос. «А стоит ли?» — хмурится Луис. «Фиби, этот тип, по сути, преследует тебя. Может, лучше заявить в полицию. Пусть они с ним разбираются». Я не уверена, что записку прислал именно Дерек. В Инстаграме он изъясняется гораздо вежливее. Я поворачиваюсь к Мэйв. «Ты нас подвезешь?» «Конечно». Она перекидывает волосы через плечо. «Я с вами», — внезапно заявляет Луис. «В кафе-затишье могу избежать». «Хорошо. Я с трудом скрываю облегчение в голосе». «Нокс и Мэйв — это чудесно. Но вдруг что-то пойдет не так. Для подстраховки нужен совсем другой человек. А Луис однажды уже припугнул этого типа. Может и повторить. Значит, мы тоже устроим слежку».